Я вижу обвиняемого, господин, которого я не раз видел. Когда-то личность, человек образованный, что не значит, что я считаю его неспособным на все это. Я знаю ревность, с которой никакое образование не справится. Наоборот, образование только накапливает ее, пока до она не станет совсем первобытной. Это ужасно, да. Я, может быть, понимаю его. Когда-то личность, а теперь он развалено, безупречно одетый, халёный, молчит, только вздрагивает угол кирта, когда заходит речь о шнуре, как в детективном романе. Его нервные припадки с осуждением, отмеченные в газетных отчетах, говорят не в его пользу. Почему он не признается? При этом по нему видно, что временами он тяжко страдает от раскаяния. Тогда он прикладывает руку ко лбу. Жест человека, который уже не понимает самого себя. Одно только опубликование его многолетней переписки с дамой для известных услуг погубило этого человека. Хотя его письма, зачитанные в зале суда и цитируемые прессой, в сущности... очень просто необыкновенно хороши даже напечатанные они не кажутся смешными свидетельство страсти в которой возможно и есть что-то смертоносное но не по грубым угрозам а по приступам нежности видно кого он любит Письмами этими оперирует прежде всего защита, потому что они остроумны в своей неутомимой призывности, трогательны. Как может такой человек, твердит уже несколько недель защита и повторит это в своей речи, пустить вход какой-то шнурок для занавесок? Но это не производит впечатления, не совокупность косвенных улик. Ни спорные данные экспертизы об отпечатках пальцев, ни история с ключом от лифта, даже не то обстоятельство, что у него нет стопроцентного алиби на те четверть часа, когда слышали крики из ее квартиры, обличают обвиняемого прежде всего, а непроизвольное вздрагивание уголков его рта, нервные припадки и прежде всего сердца. обострённое чувство вины, которое его письма предвосхищают, ироничность его писем в отношении самого себя и всего, что, наверное, как никак свято для лица, занимающего руководящее положение. Пропащий человек, пропащий в общественном смысле, умница. обесценивающие речи своего защитника тем, что находят их чересчур примитивными. Это видно по нему, даже когда он молчит. А когда он говорит, что случается все реже и реже, он беспомощен, словно ему мешает какой-то опыт, который другие могут приобрести только побывав в его шкуре. Известный как блестящий оратор в парламенте, членом которого он был, обвиняемый навлек на себя особые подозрения тем, что не раз, когда на него наседал прокурор, кстати сказать его товарищ по партии, он начинал заикаться, по-настоящему заикаться. У него нет слов, доказывающих его полную невиновность. Не так это было. Это каждый может сказать. А как же было? Словно не исключая, что он мог это сделать, он уже несколько недель говорит, что он этого не сделал, не сделал. Сначала, как сказано было, скандал вызвало то, что подозрение вообще пало на этого человека. Никто не считал его способным на подобную переписку. Если на первых заседаниях, хотя его уже обличали серьезные улики, представление об убийстве проститутки с ним никак не вязалось, то впоследствии ему удалось в силу его личных качеств изменить представление на этот счет, так что вердикт в сущности предопределён. Председатель. На этом допрос свидетелей заканчивается. Суд соберется сегодня в два часа, говорит он, понижая голос, чтобы выслушать речи обвинения и защиты. Я свободен. Единственный вопрос, которого я опасался, не был задан. Вопрос видел ли Гантон Байн обвиняемого в ту ночь, о которой идет речь. И в то время, о котором идет речь, 00:35:00:50, будь то в названном баре или на улице. Я не знаю названного бара. Это, судя по описаниям, заведение низкого пошива, сомнительное, давным-давно знакомое полиции. И Гантенбайн мог бы в этом смысле и ответить, потом умолкнуть. Но, конечно, этот вопрос вообще не был задан в виду желтый нарукавный повязки. Другие свидетели, которые были в баре, точно не помнят. Иные из них сначала припоминали было, но потом, когда их образ жизни подтачивал доверие к ним, теряли уверенность. И теперь в заключении допроса свидетелей задать этот вопрос да еще и слепому Было бы дурной шуткой. Бесспорно, что машина обвиняемого стояла на Фельдекштрассе. Соблазнившись, вытекающей отсюда возможностью искать свое алиби в названном баре, обвиняемый сам, кажется, не может вспомнить, где он в то время действительно был. После того, как защита, уцепившись за его ложные воспоминания, уже несколько недель делала ставку на этот бар, Другое алиби вряд ли показалось бы правдоподобным. Тем более алиби благодаря Гантенбайну с его желтой повязкой. Мы не раз видели друг друга, когда я ходил на маникюр. Один раз в лифте. Но поскольку он-то не знал, что Гантенбайн его видит, мы никогда друг с другом не здоровались, о чем можно пожалеться. А то бы в ту ночь, когда я между двенадцати и часом прогуливал своего паче, бродил по набережной у то и видел, как он кормил лебедей, завязался бы, может быть, доказывающий алибер разговор, о котором он мог бы вспомнить и который Гантенбайн мог бы тоже приспокойно засвидетельствовать, не жертвуя из-за этого своей ролью слепого. Председатель, заседание закрыто. Голоса в разнобой. Прежде чем закрыть глаза, я еще раз вижу обвиняемого. Дрожание уголков его рта, словно он давно знает, какая тут на самом деле идет игра. Руководство страны виноватое во многом, в чем однако беспоследующие утраты руководящего положения признаться нельзя. Не может позволить себе, чтобы один из его людей, уличенный в постыдном образе жизни и подозреваемый в преступлении, хотя бы оно носило и чисто личный характер, был из-за недостатка доказательств всенародно оправдан. Это выглядело бы так, словно не все перед законом равны, и смутные подозрения пало бы на само руководство. Такого человека держать нельзя. Руководство страны должны хотя бы на высших постах представлять люди, чья личная порядочность покрывает все остальное. Иначе руководство превратится в диктатарство. Господин Гантенбаун, я закрываю глаза. Здесь ступеньки, говорит служитель суда. Беря за локоть слепого свидетеля, а когда мы выходим на улицу, он спрашивает: «Вы доберетесь?» Я благодарю. Вот край тротуара. Я стучу палочкой. У каждой роли своя вина. Я с нетерпением жду вердикта. Единственная достоверность насчет Лили такой. Какой я представляю ее себе на свете нет. Позднее, когда-нибудь, я тоже, может быть, буду видеть ее, видеть со стороны. Вот я снова стою на борту парохода в последнюю минуту перед выходом в открытое море, в веселом настроении, несмотря на пасмурную погоду, набиваю трубку. В сущности, я просто не знаю другого места, соответствующего этим мгновениям взволнованной удовлетворенности. Нельзя же вдруг начать напевать или приплясывать среди народа на палубе. Не хочется и докапываться, почему мне так хорошо на борту белого парохода перед отплытием. И одному, не только на пароходе, одному в порту. Стоять, набивая трубку, которую нет желания закуривать. Праздно, в то время как портовые рабочие пытаются снять длинные и тяжелые тросы с железных тумб на малу и трудятся в поте лица. Праздно стоять уже сейчас в предвкушении праздных дней на этом судне, которое уже подняло трапы. Стоять, значит, с трубкой во рту, не куря, Руки в брюки. Почему мне так хорошо? Мне не нужно никому махать рукой. И я жду глухого гудка, который пронизывает до костей второго хриплого гудка. Один раз уже пронило до костей. Я ни о ком не думаю. Я опираюсь обоими локтями на поручень, чтобы видеть буксиры в дыму дворнягами на поводках и... Неаполь за дымкой. Позднее я пробираюсь на другую сторону, чтобы видеть людей, множество людей, которые остаются на берегу и машут руками. Семьи, друзья, невест, скриповаяющая старушка. Я не вижу Везувия. Серый денек, душно, при этом ветрено. А теперь тяжелые тросы плюхаются в темную портовую воду. Между барахами и таможнями прокатывается гудок, машут дружнее, платки белеют, как грядка нарциссов. Рядом со мной дама, которая тоже никому не машет, в то время как скважина между молом и пароходом медленно расширяется. При этом ощущение, что поворачивается молл, не наш пароход. Буксиры дымят и с важным видом разводят пену. Ее лица не видно. Какое мне до этого дело из-за развивающегося плотка. Она просто стоит, руки в карманах жакеты, ей тоже некому махать. Мы медленно движемся. Я вижу еще без волны. Некоторые на борту все еще машут. Машут, машут, но их лица меняются, когда они еще машут. Они уже не видят, кому именно машут, а чувства поворачиваются к окружающему, которое пока просто пусто, открыто, легко, несколько озадачивающее пусто. Вот уже и черные буксиры дали кутки. отцепляют бурые тросы, бросают их в воду и меняют курс, а мы идем теперь своим ходом, медленно, но верно. Последний мол, черный от водорослей и выбеленный чайками, скользит с маяком мимо нас. Летят брызги от волнорезов, и вот мы свободны на семь дней. Шлейф наших волн всегда одинаковый. теряется в утрени и в полудни и в вечере. Я сижу на палубе. Скука с видом на море, блаженная скука. Не мертв и не обязан жить. Я пытаюсь считать. Удавалось ли когда-либо работать на борту судна? Прогулка от нечего делать в бар. Мне хорошо, как было сказано, не очень хорошо, но безразлично хорошо. Я не ищу разговоров, так называемых встреч. Я только, когда пробивался в бар, узнал синий платок, обратил внимание на ее лицо, хорошее лицо, наверное, за тридцать. необычное лицо, но озабоченное, робкое лицо, которое выясматривает людей на пароходе, а само не хочет, чтобы его видели. Я не заговорю с ней. Она ошибается. Мы только узнали друг друга, двое, которые не махали рукой в Неаполе. И я остаюсь в баре, чтобы почитать свою книжку карманного формата. Море серое, пустынно, гладкое. Я осматриваюсь. Много итальянцев, есть и американцы. Я продолжаю читать. Она сидит спиной ко мне, устойки. Теперь без платка, светловолосая, как бывают светловолосые итальянки с темными глазами. Ее лицо... которая она окутывает дымом сигареты, я вижу в зеркале. Красивая, она это знает и старается держаться неприметно, но она бросается в глаза, потому что при всей своей напускной скуке и неподвижности она нервничает, как человек откуда-то убежавший. Она, так мне представляется, в отчаянном настроении что-то решила. Настроение прошло, отчаяния нет. Решение надо исполнить из уважения к себе. Она пьет. Первый ленч. Я оказываюсь за одним столиком с какой-то молодой парой. Все довольно натянуто. Четвертый стул за нашим круглым столиком остается пустой. Погода разгуливается. Во второй половине дня. на палубе по Лерму мы как раз сидим за обедом молодая пара и я которого информируют о материальных возможностях в Канаде и киваем головами когда она по указанию Стерда садится за наш столик дама с синим платком теперь в черном вечернем платье и конечно без платка Она кажется разочарована, доставшемся ей столиком. Мы в этом не виноваты. Она носит жемчужные ожерелья, какое и я однажды уже дарил. Ее волосы зачесаны теперь наверх. К тому же она в темных очках, чтобы ничего нельзя было прочесть у нее по глазам. На ее руке я вижу это, когда она держит большое меню, обручальное кольцо. Чтобы не смотреть больше, я делаю вид, будто в моей рыбе полно костей. Ее итальянский с официантом превосходен, но не родной ее язык. Волосы у нее, я вижу это, когда оборачиваюсь, чтобы подозвать разносчика вин, не светлые, но может быть так кажется из-за освещения в этом зале. За бортом Палермо в сумерках мы все еще стоим на якоре, уставившись на свою рыбу. Работая как хирург, я даже не поднимаю глаз, когда разносчик вин показывает мне этикетку. Целиком занятый костями, которых нет, я вижу только ее руку, которая ломает и крошит гриссини, и ее локоть, ее возраст. Потом молодая канадская пара говорит между собой: "Слава богу, кто-то должен говорить". И после того, как официант убрал мою тарелку, я гляжу прямо перед собой. Она, наверное, красивая. Я читаю это полицем за соседним столом. Можно ли ей закурить? спрашивает она. А потом я снова беседую с молодой парой, чье будущее так определено. она почти ничего не ест. она покидает нас перед десертом, ввиду чего мы опять скидываем головами. забывает однако свою сумку. молодой супруг подает ей ее джентльмен. ее зубы когда она улыбается, ее затылок, ее походка когда она идет через зал. я чищу яблоко глядя ей вслед. Такое могла бы быть Лилия, Лилия со стороны. Мужчины в баре, когда она входит, втягивают животы, чтобы пропустить ее, почти не коснувшись. И поскольку красные табуретки все уже заняты, я поднимаюсь, не обращаясь к ней, и она садится, не кивнув мне. Я понимаю ее презрение к мужчинам. И иду на палубу, чтобы осмотреть ночь. Гибралтар. Мы несколько часов стоим на якоре в бухте с видом на известную скалу. Среди капошения качающихся барокт торговцы предлагают марокканские ковры, кричат, забрасывают наверх веревки, и нужно только потянуть. а потом положить в корзинку свои доллары. Ветер, но все стоят на палубе, мы тоже. Дама в синем платке и я. Руки в карманах брюк. Я даже не помню, как завязался у нас разговор. Без вступлений, по-моему, без вопросов типа вы первый раз пересекаете Атлантику. Лили тоже, если предположить, что она Лили. Не покупает сувениров, только глядит на торговлю, руки в карманах замшевой куртки. Она кажется в хорошем настроении, легка, как чайка. Да, говорю я, теперь больше никто не сядет на наш пароход. Мы говорим по-немецки. Эти чайки, говорю я, хотел бы я знать. Это все те же, что кружат над нами с Неаполе. У нее, кажется, другие заботы. Молодой человек за нашим столом, говорю я, чтобы разговор не оборвался, утверждает, что это те же самые чайки. Они будут сопровождать нас до Америки. Пауза. Поскольку мне больше ничего не приходит в голову насчет чайк. Я выколачиваю свою трубку. Вот и весь наш разговор. Уперев ноги в белые постоянно дрожащие перила, Атлантический океан между моими ботинками, я опять сижу в своем палубном кресле. Даже карманную книжку не могу я читать в этом вне временином течении голубой праздности, а в бар идти сейчас не хочется. Потому что она, вероятно, в баре. Нам нечего друг другу сказать. К сожалению, она не играет в шахматы. Как только я представляю себе, что эта женщина Лили, или хотя бы задаюсь вопросом, могла ли бы Лили выглядеть как эта женщина, происходит любопытная вещь. Я понятия не имею, кто она. и знаю, что понятия об этом не имею, и все-таки начинаю разгадывать, о чем она умалчивает. Женщина достойной любви. Я уверен, женщина с таким лицом не только не разбивает в дребезги стаканов для виски, но и делает то, на что свобода при противоположной ситуации не способен. она облегчает ему жизнь, и поскольку она не подает вида, когда ночью на пролет плачет, он даже не знает, кому он обязан своим счастьем. Она не обижена, как был бы обижен мужчина, и не болтает. Кто видит ее в такие месяцы, ничего не подозревает. Способен ли был на это какой-нибудь мужчина, когда ли бы? Она выполняет то, что ей оставляет, другая, требования супружеских будней. Немного дурнеет, но и это облегчает ему жизнь. Она не считает, что любви конец. Она верит в чудеса. Она не угрожает, что он потеряет ее. Она разучивает второстепенную роль. Ее великодушие, невымогательство, она почитает его. Она не осуждает другую только потому, что он любит другую. И она не роется в причинах, не мудрствует. Она не подавляет его веселости, когда у него хватает духа быть веселым. И когда он рассказывает о своей работе, она слушает так, будто речь идет о самом главном. она дает ему возможность быть милым, только избегает показываться во время купания голой. она знает, что есть другая и не хочет знать частностей, которые ее не касаются. она находит гребенки, которые ей не принадлежат и убирает их молча. они показываются втроем, она не скупа. Она говорит с другой, как с более счастливой сестрой, которой она восхищается. Великолепная женщина. Неужели свобода не знает этого? Его соображения. Природные и никаким равноправием не устраняемые различия между мужчиной и женщиной состоит в том, что действует В объятии всегда мужчина. Он остается самим собой, и женщина это знает. Она знает его. Она вовсе не хочет знать того, о чем может догадываться. Мужчина, наоборот, совершенно не знает, какова женщина, когда она уходит в объятия с другим. Но догадаться об этом он вообще не может. Женщина ужасает своей почти безграничной приспособляемостью, и когда приходит от другого, она не та же. Это при известной длительности распространяется и на ее духовные интересы, на ее суждения и мнения. Когда женщина уходит, она уходит дальше, чем мужчина, и поэтому, возвращаясь, она должна притворяться. даже в разговоре о чем угодно. Поэтому он хочет знать то, что его не касается. Женщина, у которой есть вкус, никогда ему этого не откроет, тогда как мужчина в противоположном случае любит докучать своими рассказами, как будто он может быть обнимая таким уж другим. На этом основано великодушие умной женщины. Ее невыносимое великодушие, напоминающее нам о нашей ограниченности, так считает свободы. Смотрите, говорю я, мы уже здесь. Я показываю ей красные флажки, которые каждое утро бывают волкнуты в большую карту Атлантики. Наше местонахождение в синей пустоте, исчерченной меридианами. Мы продвигаемся. Сегодня уже четверг. Да, говорю я. Да, говорит молодой человек, который верит в Канаду. Жаль, послезавтра мы уже прибываем. Я оставляю их одних.